«Видите? Вот так нужно наслаждаться баней. Не заставляйся, Омар, Выходи из воды, если больше не можешь выдержать, хорошо?» «Нет-нет, никаких проблем, владыка Айнс. Я воспользуюсь магией, если пойму, что больше не выдержу». «Это тоже было странно», — подумал Айнс, но промолчал. Он повернулся к Демиургу. «Разве правильно входить в бассейн, когда не восприимчив к теплу?» «Это один из способов посещать бани, владыка Айнс. Это точно так же, как вы входите в воду» хотя не можете намокнуть, будучи нежитью. Это правда. Он чувствовал, как его тело слегка нагревается, но по сравнению с тем временем, когда он был человеком, это не было столь комфортно. Минусы существования, как нежить. Пока Айнс предавался воспоминаниям об утраченных удовольствиях. Хм? Он поднял голову и осмотрелся. Могу я спросить, в чем проблема? Похоже, кто-то зовет меня по имени. Звук идет. «Из соседнего помещения». Кацет жестом указал на стену за своей спиной. «На той стороне...» «А, понимаю, там женские бани». «Ясно, но разве стена такая тонкая?» «Может, это...» «Просто они, слишком громкие». Айнс прислушался. Он не имел каких-то грязных намерений, просто ему было слегка любопытно, о чем говорят девушки. Он не прислонял ухо к стене, подобные действия были бы недостойны правителя великой гробницы Назарика. Не приближаясь к стене, но изо всех сил стараясь послушать, что происходит по соседству. Альбеда такая пушистая там внизу. Первое же, что он услышал, заставило Айнса нахмуриться. Не произнеси это так непристойно, аура. Владыка Айнс, наверное, за этой стеной. Здесь нет отверстий, в которые я могла бы подглядывать. Айнс пристально посмотрел на стену, Гадая, не строил ли кто-нибудь в нее какие-нибудь странные приспособления? Одно время такие вещи были очень популярны среди членов гильдии, и что-то из этого могло быть установлено и здесь. Разве не должно быть наоборот? Это мальчики должны за нами подглядывать. Это невозможно. Владыке Айнзу достаточно лишь приказать: ему незачем подсматривать. О, Шалти, в кои-то веке сказала что-то умное! Как грубо! Это зубная щетка! Чистить зубы в бассейне? Ты не можешь сделать это попозже? Нет, мне тяжело мыться. Так что я вынужден делать это в большой ванне вроде этой. Голос Альбеда доносился, словно бы откуда-то сверху, сопровождаемый громким скребущим звуком. Хм, выглядит утомительным. Ладно, я не против. Благодарю. О, не смотри сюда, сворачивая шею! Отвратительно! Шалти, ты не будешь чистить зубы? Я могу сделать это у себя в комнате. Незачем чистить их здесь. В любом случае, разве у нас может развиться кариес? Даже если и нет, вонь изо рта во время поцелуя может охладить даже тысячелетнюю любовь. Звуки щетки остановились. Разделись тяжелые шаги. Хм, постой, ты собираешься войти туда вот так? Хотя бы раздался громкий всплеск и звук стекающей воды. Кто-то, похоже, плюхнулся в бассейн всем телом. О, ха-ха. Как... Будь я вампирами сказок, я бы утонула и погибла. Ты не ребёнок, не запрыгивай в воду. Фу-фу-фу-фу-фу. Ах, как расслабляет. Вот зачем я пришла сюда. Хотя бы следуй банному этикету. О, что? Хм, лев движется. Незнание банного этикета означает отсутствие прав находиться в бане. Казнить. Внезапный мужской голос заставил Айнза и остальных переглянуться. «Это похоже на мужчину?» «Я не представлял, что услышу. Это лично. Это страж бани, верно?» «Но почему в женской бане? Мужчина?» «Нет, я слышал этот голос раньше. Это Люцифер!» Услышав грозный мужской голос, Айнс вспомнил множество проблем, вызванных Люцифером. Честно говоря, он ему не слишком-то нравился. «Один из высших существ?» «Такой твердый». Это непростой стальной голем, альбеда. «Задохнет ржавый кусок металла!» Раздался громкий звук удара. Что-то впечаталось в стену. Сотрясение переделось даже в мужскую баню. «Для начала подготовьте снаряжение. Возможно, нам придется ворваться в женскую баню», скомандовал Айнс колеблющимся стражем. «Проблема разрешится, если они отключат режим атаки, настроенный его товарищем. Но на той стороне им придется выдержать жестокое сражение». «Боевая мощь, лишённых снаряжения девушек, значительно снижена, так что мужчинам, возможно, придётся им помочь. Я предпочёл бы в следующий раз посетить баню в тишине и спокойствии», – небрежно сказал Айнс, отряхиваясь и шагая в раздевалку. Стража молча кивнули в согласии. Повелитель Том 8. Два лидера. Эпилог. «Похоже, ты готова, сестрица?» Прокомментировал Дзюгэму внешний вид Энри, войдя в ее дом. «Да, так э, это странно?» Спросила Энри Дзюгэму, осматривая свое платье. «Это было ее лучшее платье, которое она обычно надевала на праздник сбора урожая». «Вовсе нет. Ты так не думаешь, сестрица?» «Ммм, ты очень красивая, Энри. Ах, ну хватит». Покрасневшая Энри уставилась на Дзюгэму и улыбающуюся Нему. А точнее, на озорную ухмылку Нему. С тех пор, как ее отношения с Энфри продвинулись, она смущалась такой озорной улыбки своей младшей сестры и хотела даже прикрикнуть на нее, как только вошла. Но, рассудив, что это может обидеть сестру, решила мудро промолчать. С другой стороны, оставлять все как есть не самое лучшее решение, особенно с Нему. Она начнет задавать вопросы, на которые Энри не сможет ответить. Я думаю об этом уже несколько дней и морально готова. «Может, попросить Энфри помочь с этим?» Увидев мольбу в глазах Энри, ее возлюбленный сказал, Хм. хм кстати, господин Дзюгэму, вы хорошо владеете этим магическим мечом?» Я слышал, что подобные мечи тяжелые в использовании, в отличие от обычных. Дворучный меч в руках Дзюгэму был получен в набеге несколько дней назад. «Я уже привык к весу и центру тяжести меча, так что смогу им пользоваться как своим старым мечом». Как и ожидалось от магического оружия, его острота и прочность намного выше. Однако яд, уменьшающий силу противника, это немного странно. Что? Это, это какой-то мощный эффект? Но это не особо сильный яд. Кто-то вроде меня с легкостью может противостоять ему. Тем не менее, против слабых противников лицо Дзюгему помрачнело. Что-то не так? а, -а, -а раздраженно сказал Дзюгему, глядя на потолок. Я думал о тролле, у которого отобрал меч. Он был странным парнишей. Кажется, труп не отличался от обычных троллей. Может, это был какой-нибудь подвид? Не-не, я имел в виду другое сестрица. Его движение, отсутствие регенерации, ощущение, когда я его порезал, жуткое чувство, как будто тело уже было мертво. От подобного у меня странные и плохие предчувствия. Живой труп? Как зомби? «Я не знаю. Может, особый вид тролля?» «Спасибо, что дождались!» Дверь открылась одновременно с этим внезапно веселым заявлением. Люпус Регина на фоне солнца смело вошла в дом. Пока Энри и друзья ошеломленно смотрели на нее, что-то больно и с громким звуком ударило по макушке Люпус Регины. «Ой!» «Ты идиотка! Как можно быть такой грубой? Прошу простить ее!» Оттащив Люпус Регину назад, женщина в черном поклонилась присутствующим. «Я горничная господина Айнза, Юри Альфа. Я здесь, чтобы забрать господина Энфри, госпожу Энри и госпожу Нему. Вы позволите нам войти?» «Ах да, прошу, входите. И Люпус Регина тоже». Вошедшая вместе с Люпус Региной женщина обладала такой же неземной красотой. «Как только вы будете готовы, можем начать телепортацию». «Те телепортацию? Вы можете телепортировать?» Энфри почти вскричал. Хотя Энри не понимала, почему Энфри был так удивлен. Она догадывалась, что это было круто. Телепортация воина-капитана и его людей тоже была чем-то необычным. Ах нет, это не моя сила. Это мощь волшебного предмета, который мне дал господин Айнс. Рог, зелья тоже, он поразителен. Почему он столь потрясающий? Плечи Энфри поникли. И Энри почувствовала возможность задать вопрос. Мне и правда можно пойти? И моей младшей сестре тоже? Сегодня был день, когда спаситель деревни Айнс Олгон пригласил Энфри к себе домой. Она почувствовала неловкость, когда услышала, что она, простая деревенская девушка, может отправиться с ним вместе. Ведь могущественный заклинатель, пригласивший их. И они – это люди, живущие совершенно в разных мирах. От самой мысли, что она может случайно нагрубить, было неприятно в желудке. Это здорово! Так как мы отмечаем новое изобретение Энфри, то его подружка Энн может пойти с ним. Вы знаете, господин Айнс так и сказал, а формальности не такое уж большое дело. Люпус, умерь свой тон.